В июле 1640-го с а с к и родила еще одну дочь, скончавшуюся в следующем месяце. А на 13-й день того месяца, в который она умерла, Рембрандт назначил поверенного для контроля за наследством, полученным Саскией от тетки, умершей 6 лет назад. В сентябре 1641 года родился Титус. д е месяцев спустя умерла с а с к и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 Они обязали Рембрандта выплачивать ежегодно 200 гульденов на ее содержание, однако не приказали ему жениться на ней. Две сотни гульденов в 40 раз превышали сумму, которую предложил он сам. В апреле 1650 года Герджи представила своему брату права на ведение всех ее дел. А в июле брат Герджи с т о л к н у л с я с р е м б р а н т о м дабы упечь ее в исправительное заведение в гауде п р о д е л а н о это было так сноровисто что друзья герджи не знали куда она подевалась до тех пор пока Рембранд т не перестарался попробовав получить у них показания которые позволили бы продержать там герджи по меньшей мере 12 лет Герджи выпустили через пять лет в конце 1655 когда Рембранд т отчаянно пытался предотвратить свое банкротство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 осознанной попыткой символического автопортрета «Убитый в о л И это не считая куда большего числа рисунков и афортов, чем требуется нам для демонстрации того, что напасти, обрушившиеся на р е м б р а н т а в эти бедственные годы, сказались на его артистической плодовитости столь же мало, сколи на недобросовестности и его обращения с деньгами и на безобразном обхождении с другими людьми. Аристотель был заказан Рембрандту в 1653 году и з а в е р ш ё н в 1654. Литературная же его продукция за 1653 год состоит в основном из п о д п и с е й под документами о займе денег и взыскании долгов. Между январем и мартом 1653 он подписал долговую расписку на 4180 гульденов,